Глава 18. Валерия. Мии не удалось успокоить меня сразу. Эмоциональная часть меня не слушала никакие доводы. — Пей! — волчица протянула кружку с чаем. — Мята и ромашка. Она закатила глаза. — Думаешь, я хочу тебя отравить и украсть пупса? — спросила, прищурив глаза. Я улыбнулась в ответ. — Даже звучит бредово. — Именно. Так что пей. «Спасибо», — я поблагодарила. Мия кружилась по гостиной, что-то перекладывала, что-то поправляла. «Не хочешь поговорить?» — спросила подруга спустя несколько минут метаний. «Нет». Говорить действительно не хотелось. «Тогда допивай чай, а я пока возьму пару вещей из дома и вернусь». На мой вопросительный взгляд ответила. «Я не оставлю тебя одну». Я неопределенно пожала плечами. «Если надо». Прекрати, Лер. Я здесь потому, что сама этого хочу. Разве подруги бросают друг друга в беде? Я отрицательно покрутила головой. То-то же. Мия вернулась с огромной сумкой на плече и, заметив мой обалдевший взгляд, поинтересовалась. Она что-то рассчитывала, что я посижу с тобой один вечер и сбегу? Девушка заняла маленькую гостевую комнату и всю мою душу, переполненную благодарностью. День шел за днем. Амия продолжала поддерживать нас. Хотелось сказать спасибо за бесконечную милую болтовню, заботу и помощь. «Лер, ты не считаешь, что пора собрать вещи Эрила?» — спросила она осторожно. «Я давно хотела задать тебе этот вопрос, но все не решалось». «Пусть все останется как есть. У меня нет ощущения, что его больше нет». Призналась я честно. Возможно, потому что я не попрощалась с ним. Да и вряд ли я имею право что-то здесь менять. Все же это его дом. Впору мне переехать. С момента беременности мы с Эрилом стали жить в разных комнатах. Я создала свой уютный мирок в детской, и покидать его мне совершенно не хотелось. Как и спать в огромной пустой постели, в комнате, где практически любая вещь напоминала о несчастливом браке. «Так давай подберем новое жилье». «А хочешь, перебирайтесь с пупсом ко мне?» — предложила Мия. «А как же Шор? Думаю, он и так не рад твоему отсутствию». «Пфу, он все поймет». «Нет», — я поспешила отказаться, пока подруга не стала паковать наши с Тема вещи. «Не выдумывай, я буду жить тут». Мия пересела ко мне ближе, приобняла за плечи и тихо произнесла. «Все будет хорошо. Вот увидишь». Твоя жизнь наладится, я уверена в этом. — Спасибо, — прошептала я в ответ. — Но пока не вижу будущего. Я прячусь здесь. Я обвела гостиную ладонью. Я не смогла сказать родителям о смерти супруга. Выдумала причину и обстоятельства гибели, которые смогу озвучить своим родным. Несколько раз брала телефон в руки, но так и не позвонила маме. Не хочу, чтобы меня утешали. Жалели. Смотрели с сочувствием. «Мне стыдно», — призналась я. «Я не заслуживаю сочувствия. Как представлю, что мама будет обнимать меня, говорить ласковые слова, плакать?» Сердце сжалось от боли. «Родительская любовь, она такая. Горе детей воспринимается как свое личное». Я согласно качала головой и молчала. Язык не поворачивался произнести то, что творилось у меня в душе. Совесть пожирала изнутри. Казалось, что все вокруг осуждают меня за черствость и безразличие, даже Мия. Мне не нравится вот это твое, она повторила мои жесты. Чего ты боишься? Всего. Я утерла одинокую слезинку. Что не смогу вписаться в стаю, что у меня заберут сына, что уйду, и сын останется один. о протянула сочувственно волчица. Хотя тут не о! А о-го-го! Как все запущено! «Ничего из этого не будет!» «Я не бесчувственная», — заверила я. «Я такое не говорила», — возмутилась Мия. Мы с Эрилом давно охладели друг другу. Мне, наконец, хотелось излить душу. «Ну, во всех парах бывают такие моменты», — с сомнением произнесла подруга. «Нет, ты не понимаешь. Мы даже не спали вместе. Не разговаривали за завтраком. Вообще не разговаривали». Слова давались невыносимо тяжело. Не обнимали друг друга и не говорили ласковые слова. Ничего не было, — добавила я, избегая подробности про близость. Ого! Мия не скрывала своего удивления. И долго так длилась? Год! Вот урод! Прорычала она громко, совершенно не стесняясь меня. Нет, он не виноват. Эрил переживал за меня, пока я носила Тему а потом как-то наши отношения сошли на нет. — Ну, конечно. Подруга всплеснула руками. — Лер. Она перехватила мои ладони и сжала их в своих. — А вдруг боги ошиблись, а? Ты об этом не думала? — А разве боги ошибаются? — спросила я недоверчиво. — Ну, мало ли, вдруг Эрил вовсе и не твоя судьба. — А как же, Тёма, он бы не появился на свет без благословения Селены. — Да, — протянула безрадостно волчица. — Но, думаю, всему точно есть объяснение. — Адам. — Ты меня бесишь, — высказалась девушка. — Натурально бесишь. — Взаимно, — отозвался я. Мия сделала круг и вновь села за стол. — Теперь что тебя останавливает, а? Я ради кого стараюсь? Говорю, где мы будем гулять, а ты? — А я не хочу нервировать Валерию. С уходом Эрила стало еще сложнее. Я терялся в догадках, как поступить лучше, но все варианты развития событий в моей голове заканчивались еще большими ненавистью и страхом. — Поговори, — настаивала Мия. — Нет. — Чем дольше ты будешь тянуть, тем сложнее тебе будет выбраться из лжи. — Прекрати, — рыкнул я. — Я и сам знаю. — Так чего ты ждешь? Ее чувства уже давно остыли к Эрилу. И что? Я живое напоминание ее неудачного брака. Я тряхнул головой, пытаясь хоть как-то привести свои мысли в порядок. Так надо заменить эти воспоминания, стереть. Слушай, мне, конечно, жаль твоего брата, жаль тебя, что ты встал перед выбором. Я не убил Эрила. Миа была второй, кому я сказал. До этого момента только Альфа знал правду. Губы волчицы дернулись в понимающей улыбке. — Я не смог. — И где он сейчас? — Представления не имею. Он словно провалился сквозь землю. Но точно знаю, что в стае брат не появится. Он слишком ценит свою жизнь. — Ты и сказал, Альфе? спросила Мия тихо, низко-низко склонившись к столу. — Да. — А как же обряд единения душ, раз твой брат жив? Иван разорвал связь Валерии и Эрила, а потом уже объединил нас. На обряд Лера согласилась сразу, чем удивила меня. Но потом я понял настоящую причину. Она беспокоилась о сыне. Мы не пошли к алтарю Селены. Да Альфа на этом и не настаивал. К чему торжественность и присутствие других членов стаи? Обряд провели у Валерии дома, дождавшись полнолуния. Перед тем, как Иван связал наши судьбы, Лера отвела меня в сторону и боязливо спросила. «Зачем ты это делаешь?» Хочу. Коротко ответил я. «Если ты исполняешь родственный долг или у вас так принято...» Она не смотрела мне в глаза, нервно покусывая нижнюю губу. Моя близость ее смущала. Было видно невооруженным взглядом. Если бы не ее желание со мной поговорить, Лера ни за что бы не подошла близко. «Я сам так хочу», — прервал я сомнение. «А если ты встретишь...» Она вскинула голову. Посмотрела в глаза и тут же отвернулась. «Если ты встретишь свою истинную, и она будет человеком, ты захочешь провести с ней остаток жизни, наделить ее бессмертием. Что тогда будет со мной?» «Так не случится», — заверил я. Валерия осмотрелась, подошла вплотную и прошептала. «Но все же я умру?» Ее слова выбили из моих легких воздух. Зверь яростно встрепенулся внутри меня, подталкивая человеческую часть к паре, и я крепко схватил девушку за руку и вернул в гостиную, где ожидали Альфа и Мия на руках с нашим сыном. Когда-то я смогу назвать его сыном вслух, а не только в своей голове. «Начинай!» — из груди вырвалось рычанием. Я не отпускал руку девушке, подло пользовался моментом, да и Лера не пыталась ее отнять. Замерла рядом и едва дышала. Но как только Альфа закончил и поздравил нас, Валерия встрепенулась, тихо поблагодарила и, взяв сына, поспешила уйти, сославшись на голод волчонка. — Ну, ты долго еще будешь сидеть? Мия вырвала меня из воспоминаний. — Неси продукты и не торопись уходить. По легенде, я еще три часа буду на работе. Волчица в воздухе пальцами изобразила кавычки.